Глава 13 «Господин Игги, подождите тут пока!» Дым просительно глядит сверху вниз на меня, остановившись у небольшого домика, к которому мы только что подошли. «Я предупрежу тетю Хельгу, что привел посетителя!» В глазах парнишки мелькает отблеск сомнения. «Странно, сначала сам предложил это место, а теперь чего-то мнется. Зачем тогда мы вообще сюда перлись через весь поселок? Хотя, утро же раннее, может, хозяйка еще спит, а мы тут завалимся». Ладно, мне не принципиально, могу и подождать. Все равно, как оказалось, торопиться мне уже некуда. То, что я немного поссорился с местными властями в лице РГХ, в расчет не беру. Захочет предъявить, все равно не смогу спокойно покинуть поселение. А значит, и беспокоиться не стоит. Будет день, будет пища. Ну, то есть будут проблемы, будем решать. Ладно, иди предупреди. Покрутив головой, обнаруживаю, что прямо под окном, закрытым тяжелыми ставнями, вкопана в землю скамейка. Если сооружение из двух обрезков бревна и положенные сверху доски, можно так назвать. Прямо чем-то родным повеяло. Детство, проведенное в деревне, вспомнилось. Там такие скамейки у каждого дома стояли. Я вот тут пока посижу. Ага, я сейчас, мигом. Дым, облегченно выдохнув, тут же срывается с места и бежит вдоль стены, через пару мгновений исчезнув за углом ворот. А чего не через дверь, возле которой мы стоим. Недоуменно проводив парнишку взглядом, пожимая плечами и топая к скамейке. Может, через черный ход будет заходить, кто его знает. Меня это не особо волнует. Вообще-то дом, к которому привел меня мальчишка, совсем не похож на заведение общепита. Добротный одноэтажный домик с резными наличниками на окнах. Кстати, в отличие от большинства строений в поселении, дом этот сложен из толстых бревен. На крыше покрыто черепицей, топорщит крыльями искусно вырезанный из дерева петух. Самый обыкновенный, такой же, как в моем мире. Надо отдать должное мастеру, сделавшему это чудо. Петух смотрится как живой. Так и кажется, сейчас он выдохнет, и тишина улиц разорвет громкое кукарекание представителя пернат. Красиво, да. Хмыкнув собственным мыслям, все же приземляю свою задницу на слегка влажную, от не успевшей высохнуть росы, толстую сидушку скамейки. Жалобно скрипнув на гвоздях, она лишь слегка прогибается под моим весом. М-да. Похоже, потолстел я. Надо бы фигурой заняться или жрать поменьше хотя бы. Для начала надо исключить из своего рациона всяких разных тварей, наподобие той, которую попытался сожрать в кабинете у Огра. Ой, чего-то внутри меня нехорошо булькнуло при воспоминании. Точно, больше таких тварей жрать не стану, а то загнусь от несварения, ну его нафиг. Честно, думать о всей этой шняге не хочется от слова совсем. Солнышко пригревает, птички начинают петь, трава зеленеет. На улицах нет никого, красота». Откидываюсь назад, опираясь об уже успевшие нагреться на солнце бревна дома и прикрываю глаза, вдыхая дурманящий запах смолы. Что-то дым совсем не торопится. Ну ладно, погрею свои старые кости. Уже в старики себя записал, ага. Главное, никто не трогает и не мельтешит перед глазами. Остальное все ерунда. Эх, правда ведь хорошо, как в далеком-далеком детстве. Запах свежевыкошенной травы, мерное покачивание телеги и хлесткие удары поводьями по крупу невысокой степной лошаденки гнедого цвета. Громкий мат отца, пытающегося разогнать неторопливого мерина и жужжание слепней, вьющихся над лоснящимся отом из-за жары крупом коняги. И я такой, развалившись на траве, которую через пару часов жуют телята, Не то сплю, не то просто дремлю, глядя сквозь полузакрытые веки на пролетающие над нами толстые ветки в старых сосен, стоящих, как часовые, вдоль лесной дороги. Все время мне казалось, что это не деревья, а могучие великаны, пристально следящие за тем, чтобы никто не посмел вторгаться в заповедную чащу леса. Вроде и не страшно, но стоит вглядеться в полумрак, вечно царящий под густыми кронами, как чудится будто смотрит на тебя леший из-под насупленных бровей. А если углубиться еще сильнее, то можно на неведомых дорожках найти следы неведомых зверей, а также Бабу-Ягу, Кощея и Змея Горыныча. То ли расслабился я через чур, ли банально задремал, но скрип скамейки, когда кто-то присел рядом со мной, застает меня врасплох. Даже не почувствовал, как кто-то приблизился. Хотя, а какая мне разница? Даже глаза открывать не стану, просто втягиваю воздух и тут же чувствую знакомый запах. Не сказать, что человек, который присел рядом, мне нравится, но, с другой стороны, если бы он желал мне плохого, то, боюсь, вот конкретно ему противопоставить мне нечего. Каким бы я ни был крутым и сильным оборотнем, угу, уж что-что, а это я умею определять. Интересно только, почему он пришел, да к тому же один. Сидишь. Тихий безжизненный голос нарушает благостную дрему, возвращая меня в реальность. Сижу приоткрывая левый глаз, глядя на собеседника. Не дождавшись предложения, возвращая века в исходное положение, подставляя лицо теплым лучам солнца. Не знаю, зачем маг, а это был Оран, тот самый, кто обследовал место побоища в кабинете Огра, пришел, но разговаривать мне с ним не хочется. Хотя бы потому, что от него несет такой жутью, что у меня волосы шевелятся на макушке, и возникает желание быстренько отгрызть ему голову. Вот только в глубине души во мне есть твердая уверенность, Конкретно с этим представителем местной разумной фауны такой фокус не прокатит. Хрен знает почему, но вот уверен и все тут. Пока что никаких враждебных действий маг не предпринимает. Можно и посидеть. Нападать первым, как я уже сказал, будет полнейшим безумием, граничащим с суицидальным синдромом. Я, конечно, пофигист еще тот, но умирать пока не собираюсь. Знать бы еще, с чего у меня такие ощущения, ага. Кстати, а куда дым запропастился? Обещался же быстро. Настроение снова стремительно начинает портиться. Нет, ну сидел же, никого не трогал, ностальгировал. Чего этот сиролицей приперся? Снова предаться Нигге не получается. В груди ворочается глухое раздражение и крепнет желание дать кому-нибудь в рожу. иги это кажется твое. Оран прерывает затянувшееся молчание, видимо, почувствовав, что напряжение быстро нарастает, хотя я даже позы не поменял. Так и сижу, опираясь спиной о теплые бревна. Что-то твердое с легким стуком ложится на участок скамейки между мной и Ороном. Хм, интересно, что он там такое принес? Поначалу я хотел проигнорировать действия мага, но потом все же любопытство пересилило. Ну что моего может оказаться у местного волшебника? Вроде все свое с собой ношу. Может, денег решил подкинуть? Компенсацию морального вреда. Представив, как бы выглядел суд по взысканию моральной компенсации в условиях средневекового законодательства, чуть не заржал в голосе. Ага, приходишь такой с адвокатом к местным блюстительным закона жалуешься, что тебя оскорбили плохим словом или там чувства задели Все обстоятельно объясняешь, приводишь свидетелей всяких, ну, чего там в наших современных судах вообще делают -то. Короче, подаешь иск, а тебе вручают мясницкий топор и говорят, что, мол, если уж человек не прав в своих высказываниях, можешь отрубить ему, ну, язык хотя бы Ага, собственными руками Вспоминаю, что обычно у нас, всякие обиженные морально, редко имеют богатырское телосложение, да и вообще по большей части предпочитают не марать руки всякими там вульгарными вещами, более приличествующими быдлятями, каковым мясницкий топор, по их мнению, и является. А в ответчиках, само собой, какой-нибудь тролль. Не, ну, я заметил, что здесь самые хамоватые это тролли, хотя орки вкуснее. Значится тролль, огромный в кожаном доспехе с бугрящимися под зеленой кожей мышцами. В руках небольшая такая заточка, ну, двуручный меч там, или дубина размерами, не намного меньше истца. Лицо с выступающими вперед массивными челюстями и маленькие глазки над свинячьим носом, в которых так и горит желание вот прямо сейчас ответить на все претензии истца. Ага, даже язык высунул в предвкушении, когда же ему будут его отрезать, восстанавливая поруганную часть высокоморального индивида. И тонкая струйка слюны, капающаясь уголка рта. Блин, картинка такая реальная получилась, что мне реально стало интересно, чем бы закончился такой суд. Хотя, зная местные нравы, любой любитель порассуждать о морали и высокой нравственности до суда бы просто не дожил. Скорее всего, при первой же попытке привить толерантные ценности тем же троллям или хотя бы оркам, его путь закончился бы в котле с кипящей на костре водой. Ну а потом, соответственно, и в желудках у тех, кого он бы попытался наставить на путь истины Ладно, отвлекся я тут немного. Усилием воли подавляю смех, так рвущийся наружу, лениво поворачиваю голову, скашивая глаза вниз. О, кинжальчик! Тот самый, затрофеенный в лесу у эльфа. Надо же, вот значит, кто его нашел. А я-то весь кабинет перевернул Спасибо. Коротко бросая благодарность магу. Тот сидит, уставившись куда-то в точку прямо перед собой, как восковая кукла. Если бы я не был уверен, что он жив, непременно бы пальцем потыкал. Ну так, проверить. Лицо, будь то маска, и глаза... Застывшие. Ледяные такие, равнодушные. Прррр. Говорю же, жуть он на меня наводит. Хотя вроде ничего такого не делает. иги Тут такое дело. Голос у Орона как будто безжизненный и равнодушный. Будто робот право правослова. Оргых приносит извинения за возникшее недопонимание. Сказал, будто плюнул. Вроде извинился за огранное ощущение, словно сделали одолжение. Неприятно. Может, дать ему в лоб все же? Или вот кинжальчик в горло всадить и смотреть, как из его тела будет кровь стекать на балахон, в который он облачен. Хотя, ладно, не стоит оно того. Да и маг вроде агрессию не проявляет, просто бесит меня одним своим присутствием. Не знаю, с чего так, но вот не нравится и все тут. Да без проблем. Считай, ничего не было. Общаться на данную тему мне совершенно не хочется. А раз РГ извинения прислал со своим подручным, то стоит надеяться, что больше меня в этом поселке трогать не будут, и я, спокойно пожрав обещанные дымом пирожки, смогу свалить отсюда с как можно большим ускорением. Ну, хотели нагнуть заезженного лоха, с кем не бывает. Не прокатило, тоже ничего страшного, в разбег и все. Каждая останется при своем. М да так обрадовался, что кинжал мне вернули. Какое-никакое все же оружие. Нет, но ну есть у меня арбалетные болты, только толку от них немного. Арбалет-то отсутствует. Да и в принципе нож всегда пригодится. Вот только кинжал оказывается поврежден. Во-первых, камень, вделанный в навершие рукояти, оказался сломанным. В оплетке из металла только несколько небольших кусочков отколотых торчит. А во-вторых, лезвие клинка приобрело красноватый оттенок, будто заржавело. Эх, ну ладно, чего уж теперь. Хотя оружие жалко, это да. Не знаю, но вот нравится мне этот клинок и все. Интересно, сколько будет стоить у местных мастеров выправить лезвие? Должны же тут быть оружейники или, на крайний случай, хоть кузнец какой-нибудь. Про камень лучше не думать. Вот на сто процентов уверен, не по карману мне будут такие траты. Ладно, разберемся потом. Вздохнув, откидываю полу своего балахона и сую пострадавший в складке клинок за пояс. Пусть пока побудет там. А то ведь руки так и чешутся использовать его по прямому назначению. Ага, горло могу перерезать. Мою фразу Оран как бы и не замечает. Сидит и смотрит перед собой, молчит. Блин, да где этот чертов мальчишка? Что-то уже начинаю жалеть, что пришел сюда. Находиться рядом с магом мне не особо комфортно. С каждой минутой желание его прибить становится все сильнее. у Он типа мирный парламентер, а я такой агрессор, что двух магов за одно утро убил. Нет, тогда мне точно из поселения не выбраться. Слушай, орон у меня вопрос один имеется, ответишь? Настроение пропало. Уже ни солнце не радует, ни легкий ветерок, обдувающий лицо, ни зеленеющие под ногами трава. Чем сидеть вот так? Может, просто поболтать хоть? Глядишь, чего интересного узнаю. Почему я до сих пор не свалил отсюда? Не знаю. Спрашивай. Голос мага звучит все так же отстраненно и холодно, а выражение лица больше похоже на застывшую маску. Он вообще человек? А на нахрена вот эта вся канитель была, а? Поднимая взгляд на урона ожидая его реакции. Не, ну понятно, с залетного лоха бабла стрясти. «Заработать там, еще чего поиметь. Но по мне же и так видно, что я ни разу не богатый торгаш». В моем голосе слышится явное недоумение, отражающее искреннее отношение к возникшей проблеме. «Ведь ясно, что у меня не то, что двух золотых, которые вы тут на меня навесить пытались. Даже одного в карманах нет». «Смысл-то в чем?» Особой надежды, что он ответит, я не питаю. «Ну, вдруг?» «Мне ведь в самом деле непонятно, с чего они ко мне привязались. Да и...» Два золотых, несерьезно как-то. Для главы поселка-то. По последнему уточнению ухмылку сдержать не получается. Только сейчас до меня доходит реальная абсурдность ситуации. Глава поселения лично разводить на бабке залетного лоха. Ага, это все равно, что любой мэр из родного мне мира будет лично обходить каждого нищего и собирать дань за крышу. Даже если учесть размеры этого городка. Да послать стражу и все. Куда бы я подевался. Хотя, конечно, без боя бы я не сдался. Может, даже убил бы кого, но все равно. Магов бы он прислал. Одного-то я сумел укокошить, точнее, двоих. Хотя второй вроде не маг, а этот, Лич, во, вспомнил. Но все равно. 100 Голос мага скрипнул, и снова тишина. Чего сто? Непонимающим взглядом впиваясь в бесстрастное лицо мага. 100 золотых за того, кто придет в наше поселение к торговцу по имени Рахи. Оран даже не моргает. В смысле, какие 100 золотых? Причем здесь я и выдуманный долг? В прямом. Маг едва заметно пожимает плечами. От Ордена Чистильщиков поступил заказ на захват перевертыша, который должен был прийти в наше селение к торговцу по имени Рахи. Эээ, а Орден Чистильщиков это кто? Ну или что такое? Я иногда бывает туплю, но не дурак. Мозаика в голове начинает складываться. их Йорик, Йорик. Интересно, а тебе тоже заплатили, чтобы ты меня сюда отправил? Блин, ну почему я не верю в то, что гном-бармен, которого я считал чуть ли не другом, в этой непонятной движухе совершенно ни при чем? Наверное, потому что именно он сосватал меня на непыльную работенку. Эх, жаль. Жаль, юрик Злопамятный я очень. Ты не знаешь, кто такие чистильщики. Мне кажется, или в глазах у мелькает недоумение. не мотаю отрицательно головой. Оран снова замолчал, чуть склонив голову на бок, будь то обдумывая что-то. Ты вообще знаешь что-нибудь о приграничье? Видимо, что-то решив, Оран пристально смотрит на меня своими бесцветными глазами. Кстати, а ведь жуть, которая от него веяла, больше не ощущается. То ли я попривык, то ли это какие магические штучки. Ну, тут есть небольшие поселения, живут всякие мифические существа. Тролли, там, орки, гномы, опять же. Еще про магов слыхал. Я задумался, сделав паузу. Черт, я ведь и вправду ни хрена не знаю про то место, где сейчас живу. Это все? Лицо Орона слегка дернулось, но тут же вернулось в исходное состояние восковой маски. Ну, в общем-то, да. Срываю травинку под ногами и сую себе ее в рот, бездумно жуя. И давно ты тут у нас? Маг отворачивается, вновь глядя перед собой. Месяц? Не вижу смысла врать. И как ты до сих пор живым ходишь? Надо же, вот теперь тон -то точно удивленный, ничего не зная о местных законах. Ну, я просто бухаю, пожимаю плечами. Настроение снова качает маятник вверх. Да и общество мага уже не так напрягает. Эээ, чего ты делаешь? Непонимающе смотрит на меня Орон. Вот, на человека становится похож. Ну, пью алкоголь. Много. видишь что понимание во взгляде мага не добавляется, на всякий случай уточняю. И... Продолжает он тупить. «Эх, понимаешь, когда я пью, становлюсь злым». Тяжело вздохнув, пытаюсь объяснить. «А если я злой, меня лучше обходить стороной. Я за себя не отвечаю. Вот, к примеру, если бы я с утра пришел в управу пьяным, то ргыха я бы точно завалил. Наглухо. Но я трезвый, поэтому добрый. Пока. Из чего меня прорвало на поболтать?» «Но у ргыха убить задача не самая простая». Лицо Орона прорезает усмешка. Он сам кого хочешь убьет, это да. Маг снова задумывается, обрывая фразу. Ладно, так что там с этим Орденом, как их? Немного подождав, продолжение про Огра, но так и не дождавшись, возвращаясь к этим пресловутым чистильщикам. унитаза они тут чистят, что ли? Хмыкаю собственной шутки, которую все же не стал озвучивать. Шутки шутками, но награда за мою голову дело серьезное. Знать бы еще, с чего такая честь мне выпала. Мда. Вроде нигде не пересекался с этими сантехниками. Учитывая сумму, которую за мою голову готовы заплатить, проблема явно не маленькая. Да еще явно это не одиночка какой-то, которого можно просто сожрать. Нет. Тут организация. И судя по тому, что местный глава согласился на их предложение, весьма и весьма влиятельная но не в одних же деньгах дело. Или только в них. Сотня золотом. Черт, я даже не знаю, что на них можно купить. Чистильщики. Легкая гримаса презрения проявляется на лице Орона, но тут же исчезает. Они себя считают избранными. Или чем-то вроде. В цивилизованных местах то отребье, что собрал под свое крыло верховный магистр ордена, давно бы закопали в выгребной яме. А тут Орон снова морщится. У них сила. Маги-ренегаты, некроманты, големы, да и просто те... Кого любой нормальный человек удавил бы, как только встретил. Хм, судя по тону, Оран не сильно жалует этот орден. Приходится с ними считаться. Слушай, а зачем ты мне все это рассказываешь? Думаешь, я проникнусь в и сдамся добровольно? Конечно, хорошо бы разузнать про тех, кто меня заказал побольше, но смущает меня один факт. И он сейчас более важен, чем какой-то там орден. Да нет, просто... Оранс смерил меня равнодушным взглядом. Мы с Рыгыхом обсудили произошедшее в его кабинете и приняли решение, что стоит тебя предупредить. Подожди, ты хочешь сказать, что вы не станете пытаться меня преследовать, пытаться захватить и передать заказчику, так? Дождавшись подтверждающего кивка, продолжаю. Интересно, из чего бы вдруг такое решение? Пристально смотрю на мага, ожидая разъяснений. Как бы тебя объяснить? Голос Орана звучит напряженно. Если ты считаешь нас какими-то шестерками на побегушках у Ордена, то ты в корне ошибаешься. Да, считаться с ними вынуждены. Любой в приграничье будет с ними считаться, но, плясать под их дудку, не дождутся, припечатывает он в конце. Хм, как-то не сходится у меня баланс, что-то я запутался. То он говорит, что они, по сути, меня продали, то не продали. Блин, вообще не понимаю, о чем речь, если честно. Да и хрен с ними, это ж думать надо, мне лень, и жрать еще хочу. Стоп, орон но ты же сам говоришь, что вы должны были передать мою тушку заказчику, так? Все же пытаюсь разобраться, пока время есть. Где, блин, дым запропастился? Мак кивает. Ну, так получается, вы работаете на орден же Очередной вопрос. Блядь, о чем вообще речь? Если бы не Лене, теплое солнышко, я бы его точно уже придушил. Только путает меня. Пришел, отдал кинжал, ну и шел бы себе своей дорогой. Нет, сидит, пытается со мной разговаривать. «Нет», — коротко отвечает он. «А по-человечески объяснить тогда можешь?» Обескураженно кручу головой. ни хрена не понял, о чем мы с тобой вообще беседуем сейчас». Честно расписываюсь в своем бессилии понять ситуацию. «Понял только, что какие-то местные фраера, крутые, заплатили вам, чтобы меня им передали. Живым хоть?» «Живым». Похоже, сейчас Орен пытается понять, что я хочу сказать. «Вот, вы придумали тупой план, как меня захватить. Но почему-то передумали». Снова жду кивка. Но почему-то передумали. Снова подтверждающий кивок. Вот. Оставим всякие там ордена сантехников за скобками. С ними потом разберусь. Ответь мне всего на два вопроса. На кой черт я этому ордену понадобился? Это первое. И почему ты? Тыкаю в него пальцем. Да не маши головой. РГ бы сам пришел, если бы это был его план. Я немного в людях разбираюсь. отметая все возражения, которые прямо читаются на лице мага. Так вот, почему ты? Решил, что я сорвусь разбираться с Орденом, едва ты озвучишь мне информацию про заказчика. Вполне возможно, что никакого заказчика и нет. Просто вы не хотите, чтобы погибли ваши люди, поэтому сейчас вешаешь мне лапшу на уши. Вдруг я решу устроить конкретные разборки, ага? Ммм, интересная трактовка. Орон обдумывал мою предъяву, честно признаясь, притянутую сильно за уши, точнее за хвост. Но потом все же ответил. Первое. Зачем ты понадобился ордену, совершенно не имею понятия. Второе. Глаза мага резко изменились, зрачки сузились, превратившись в вертикальные, и в них загорелись языки странного синего пламени. А с чего ты взял, оборотник, что я... конкретно я тебя боюсь? Почувствовать опасность я успеваю, а вот сделать что-то уже нет. Мое горло будто в тисках зажато оказалось. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Кислород стремительно заканчивается, а легкие будто в кипящее масло опустили. Попытка перекинуться в зверя не удается, в глазах начинает темнеть. Четко понимаю, что вот сейчас я сдохну окончательно и бесповоротно. А ты мне нравишься, иги Внезапно мое горло освобождается, и я с хрипом втягиваю в себя глоток живительного воздуха. Знаю, что сейчас сдохнешь, но не боишься. Чувствую, что не боишься. Сука, горло дерёт так, будто я песок сожрал. Но бросаться на мага не Он не четко дал понять, что вся моя дурость и звериная сущность против него не канает. Не буду тебе объяснять всего, но скажу так. Глаза Орона вновь становятся обычными. Мне не нравится договор РГХ с Орденом, но он мой друг. И если бы Орден не полез, куда его не просят, то, скорее всего, ты был бы уже у них. От голоса мага веяло могильным холодом. Не знаю почему, но я ему верю. Но получилось так, как получилось. Раз в Ордень решили, что могут вмешиваться в дела нашего селения, я вмешиваюсь в их дела. Ты, оборотень, хороший боец. Я думаю, один из лучших. И, как я вижу, далеко не дурак. Ну а теперь сам подумай, почему я тебе честно рассказал про заказчика, хотя мог сдать и получить за это деньги. А ты о нас так плохо подумал. Маг встал со скамейки и, оборвав разговор на середине, медленно побрел вдоль по улице в сторону центра поселка. И что вот это сейчас было? Потирая рукой шею, которая все еще и соднит, глядя вслед странному челу, который, играючи, даже не напрягшись, чуть было меня не убил. Да, Надо срочно выяснить, что это за штука такая. Магия. И главное, как с этим бороться. А еще мне нужно обдумать прошедший разговор. Сумбурный, обрывочный какой-то и непонятный. Что хотел этот странный маг? Зачем он лично пришел? Принес кинжал? Да нет, ерунда какая-то. Блин, одни загадки. Эх, сейчас бы точно не помешало грамм 300-400 чего-нибудь крепкого. Господин иги господин Эгги. Не сразу понимая, откуда доносится шепот, начиная вертеть головой. О, а вот и пропавший дым. Где ж ты, сволочь-то мелкая, был-то все это время, а? Выглядывает сквозь чуть приоткрытые ворота и машет рукой. Странно он все же. Господин Эгги, идемте. Всё таким же шёпотом, как будто боится кого-то, зовёт меня парнишка «Да что за херня творится, а? Я точно кого-то убью!» Поднимаюсь со скамейки решительно иду к воротам, из которых выглядывает вихрастая голова мальчишки. «Нет, его я убивать не буду, только распотрошу немного. Угу! Об ордене этом самом маге местном. Мутит этот оранж что-то непонятное. Ой, мутит!» Мог бы нормально всё объяснить, а так тумана только навёл. Задолбали. «Идёмте, тётя Хельга уже ожидает вас!» Как только за моей спиной захлопывается тяжелая створка ворот, как из парня, будто разом выматывается вся напряженность. На лице появляется улыбка. — Такие пирожки приготовила! — Голос парня становится мечтательным. — Пирожки, пирожки. — Ты чего так долго-то? Немного раздраженно бурчу ответ. — Так вы же это... Спина идущего впереди резко напрягается, и тон становится каким-то пришибленным, что ли. — С магистром Уороном беседовали? — Опа! При упоминании магов тони дыма явно ощущается страх. «Хм, чем дальше, тем страньше. А с чего бы местным бояться собственного главного мага? Хотя, я и сам немного опасаюсь этого странного чела с безжизненным лицом. Кстати, сейчас у меня складывается впечатление, что вся беседа с магом проходила будто под гипнозом. Только оказавшись во дворе дома, где был обещан завтрак, я наконец смог осознать всю абсурдность произошедшего разговора. Вопросы не впопад ответы непонятные. Черт, как же меня заебали эти непонятки!» И вот чую, это только начало. Где-то под ложечкой начало посасывать нехорошее предчувствие, что я встрял в серьезные неприятности.